Глава 19. -е. Следующий, на кого вывела меня осенце, оказалась змея с руками. Но в отличие от Нак, что также были в одной известной игре моего прошлого, у этого создания была одна пара конечностей. А вместо человекоподобного торса и головы — ужасная морда змеи, вначале смешанная с инопланетянином. А потом по ней хорошенько вдарили сковородкой, получив ровную и плоскую морду, конечно же, с длинными клыками. Выбрался к этому чуду на звук. Надписи, как обычно, над этой страхолюдиной не было. Они вместе со скалопендрой вытянулись вверх друг напротив друга, на небольшой полянке, на которую я выломился на всем ходу. Этот монстр был раза в полтора длиннее моей скалопендры. Руки оно растопырило в стороны и немного назад, слегка ими подрагивая. Не сбавляя хода и не дожидаясь, пока чудище обратит на меня внимание, в несколько прыжков сократил дистанцию и применил сильный удар. Все мы рождаемся в этом мире маленькими и несмышленными. Наши родители помогают нам осваиваться в мире и подготавливают ко всем возможным невзгодам, обучая верному поведению. Но когда ты попадаешь в незнакомое и новое тебе окружение со своими законами и нормами, то приходится его изучать, набивая шишки. А порой, возомнив о себе не весь что, делаешь глупость, из-за которой потом кривишься каждый раз, вспоминая о собственной тупости. Вот этот мой удар и вызвал во мне впоследствии массу противоречивых эмоций. С одной стороны, это было лучше, как мне тогда казалось, что я мог сделать. А с другой, но кто мне мешал быть более аккуратным и попробовать узнать о противнике больше подробностей? Аська мне потом рассказала, что знает все подробности об этом существе. А я... Эх... В общем, сильный удар. Вижу, как воздух вокруг моей летящей врагу руке раскаляется от скопившейся энергии. Вот только недонага расплывается в мутное пятно, а меня дергает вперед с вращением, вывихивая руку. Плечо пронзило острая боль. И уносит к другому концу поляны, оставляя мою напарницу и вражину позади. Совершив пару болезненных кувырков по земле, останавливаюсь, навалившись в интересной позе на куст. Было бы все не так плохо, но примененный навык ушел на перезарядку, а урон противнику нанести не получилось. И каменная кожа тоже вырубилась. Спасибо хоть спасла меня от серьёзных повреждений. Сунулся в интерфейс, чтобы поставить удар тысячи рук вместо сильного удара. Да не тут-то было. «Менять адаптации навыков можно не чаще раза в сутки. Отсчет времени идет по положению местного светила». «Отчешуительно!» Вскочив, кинулся обратно в клубок, который образовали многоножка и змея. Когда подбежал, увидел ранее незамеченную мной способность своей спутницы. Извернувшись, Колопендра вцепилась жвалами вплоть плоть змеи, и ее капюшон засветился зеленым цветом. Эти действия очень не понравились вражине, и зашипев еще сильнее, она начала извиваться по земле, поднимая в воздух клочки травы и части дерна. Таким винтом агонизирующая тварь проползла по поверхности несколько метров и, скрутившись в тугую спираль, замерла. Все это время Аська держалась жвалами за тело змеи и повторяла все кульбиты за ней. Тяжело дыша, передал мысль. «Что это было? Хотел бы услышать продолжение. Вот эта сила!» Но в мозгу прозвучало другое. «Навык, который дали в пирамиде. Пока я удерживаю в своей власти жертву, она постепенно умирает от воздействия яда». С холодным спокойствием. Вы получили 200 опыта. Вы получили пятый уровень. Будьте внимательны и аккуратны при распределении характеристик. Отменить изменения невозможно. Вы получили адаптацию для боевых навыков. Чтобы активировать ее, зайдите в раздел Боевые навыки. Ваш питомец получил пятый уровень. И почему этот механизм невежливый, как во всех играх это бывает? Где? Поздравляем. И звучащие фанфары» или какая-то другая торжественная музыка или звук. Искала Пендровна ничего не получила за уровень, по крайней мере, мне об этом не сообщили. Зайдя в боевые навыки, опять оказался перед выбором из двух навыков и плюс два свободных очка. На этот раз предлагали вставшего на дыбы медведя и сидящего в позе лотоса йога. Если второе ассоциировалось с медитацией, то вот первое вызывало во мне только чувство опасности. Медведя, знаете ли, не ручные зверьки. Не решаясь рисковать, опять выбрал плюс два». И тут же повысил рукопашный бой до четырех, оставшись с нулем свободных очков. Чего-то необычного не произошло. Потому вложил в ловкость полученное очко и проверил опыт, обнаружив странную прогрессию. «Опыт. 65 из 750». Требуемое количество опыта на следующий уровень никак не поменялось. «А ты сильна, мать!» С восхищением посмотрев на многоножку. «Спасибо!» Воскликнула в ответ и, выплюнув змеюку, подползла и залезла по ноге под местами порванную и грязную холщевую рубашку. Да-да, та самая, что нашел еще в первой деревне. Впервые с момента получения продвинутого сознания начала пускать волны удовольствия. «Аська, знаешь, что я хочу тебе сказать?» Пока еще сдерживая усмешку, спросил. «Нет, я могу читать только твои эмоции», не подозревая подвоха с моей стороны на полном серьезе. «Ты разъелась и стала тяжелой!» «Шутки шутками она уже вымахала почти мне по плечо, если ее растянуть вверх во всю длину. Привидится такая чудо юда во сне, и тапочки своей не найдешь, удирая с кровати». «Что?» «Недоуменно. Даже несмотря на повышенный интеллект и новые знания, что ей передали при этой метаморфозе, опыт ее общения с представителями моей расы ограничивался мной самим. А потому, естественно, пока не научилась распознавать шутки и приколы» которые как раз его наличие, как и знаний, требуют. Шучу я, ну, или почти шучу. Немного погладив ее через рубашку, продолжил. «И я тебя тоже обожаю. Вот только продолжим нашу охоту. Впереди там столько вкусного! Во!» Постарался зарядить ее оптимистичным настроем. «Змея изувер повержен, кинжалом острым он расчленен и зла не совершает боли. Вот же, блин, забыл про эту фигню!» Скалопендровна сползла с меня и, не передавая ни мысли, уползла в лес. Проверив пустую тушку рукастой змеи, последовал за ней. В темноте, сидя на огромной ветке тоже огромного дерева, вспоминал события дня. Мы с Саськой получили по шестому уровню. Из боевых адаптаций опять выбрал плюс два очка. И графа опыта теперь выглядела так. «Опыт. Сто из 1250. Для этого нам потребовалось убить еще одну рукастую ползучую гадину, что бросило меня через бедро. Аки, заядлый, вольный борец! И трех собратьев моей спутницы, о которых, кстати, у меня в голове сразу возникла информация, как их увидел. Очки все так же закидывал в ловкость и рукопашный бой. Со всех ничего не упало. Уважаемый адаптационный механизм, вот скажите мне, зачем нужны эти виртуальные сумки в этих монстрах, если они... «Совершенно пустые!» «А где вещи?» «Почему я уже шестой уровень охожу в рваном трепье, да в шортах и сандалиях новичка?» «Где дождь из мифических и легендарных шмоток?» «Эх, не понимаешь что ничего в колбасных обрезках». Размышляя на тему прокачки и моей везучести с Саской, что сидела в интерфейсе, не заметил, как уснул. Проснулся от ощущения, что по моему телу кто-то прополз. Но воображал себе не весь что, напрягся и только потом сообразил проверить интерфейс. Эта скалопендра так незаметно выскользнула и унеслась в утренний лес из гигантских деревьев. То ли Аська, сама не замечая того, не лезла на болото, то ли учитывала мою нелюбовь к кровососущим гадам, то ли ей не нравились ночные концерты, то ли что-то еще. Спросил бы, да не столь важно. — Поползли, нас ждет вкусное! — подражая мне, вернувшись, мысленно воскликнула она. «Ого! Она быстро учится! Ну, раз меня приглашают на пирушку, грех отказываться!» Атька, что это за хрень? У меня нет про нее данных!» Стараясь соблюдать максимальную тишину, решил подготовиться к схватке с неизвестным летающим чудом, что зависло рядом с деревом. И еще утром мы со спутницей обсудили, что не будем сразу кидаться на всех подряд, а вначале, как в умные создания, обговорим все детали существа — которых Аська найдет, и нашу тактику. А до этого обсудили и тех, которых уже встречали. И скажу я вам, моя многоножка — это ходячий бестиарий, энциклопедия о монстрах и животных с подробным описанием. И чем дальше, тем больше себя ощущал каким-то придатком сколопендры, а не наоборот. Это я, жалкая насекомое с ручками и ножками, только и умеющая махатими, и то с сомнительным успехом. «В данный момент перед собой мы наблюдали стрекозу Апопа, как обычно, без всяких надписей над головой. В общем, если они будут, сообщу. Если коротко, очень похоже на стрекозу из третьих героев. А если не очень, то... На морде большие фасеточные глаза, похожие на гусеницу тельца, длиной почти со скалопендру, свисает в форме крючка вниз, а лапки, торчащие прямо из покрытой хитином головы, заканчиваются острыми иглами». «Махая огромными примерно метровыми крыльями, она издавала низкий гул, который распространялся на большое расстояние. Именно поэтому нам удалось легко к ней подобраться. Что удивительно, она, гудя, просто висела в воздухе, продолжая тратить энергию на взмахи. Как такое в природе вообще возможно? Это же неэкономно!» Однако из описания Скалопендровны становилось понятно, что это ж, -ж, -ж, -ж неспроста. Это очередное огромное насекомое наделено магией, и именно оно ей и помогает летать. А крылья, спросите вы? А хрен его знает? Знания-то у нас базовые, а не доктор наук. Ну, а раз магия помогает ей летать, то ей же она и пуляется. Хм, В смысле, использует магические разряды молний. Не путать с обычными. В отличие от классических молний, никогда бы не подумал, что придется реальность называть классической. Ах, старость не радость. Ее разряд похож на древко стрелы, что ползет со скоростью хищной птицы. Аська так сказала. Летать же она высоко не может. Поднимается максимально на полтора-два метра над землей. Именно из-за магической основы своего полета или, скорее, левитации. Другими адаптациями именно этот вид стрекоз апопа не обладает. Как поведала Склопендровна, это самое обычное. Ну что? Ты отвлекаешь ее, принимая на себя магические разряды, а я выгадаю момент и прибью ее, как муху, вспоминая свой дымящийся кулак. Хорошо, Даниил, согласно с твоим планом. Хотела бы порекомендовать, чтобы ты использовал рукопашный бой для быстрого подползания к цели. Как наставник предложила Аська. А так можно было? Немного недоумевал я, хотя сразу вспомнил, как прыгнул с дерева, когда его грызла огромная злая многоножка. Хорошо, спасибо. Начали. Поскорее инициировал бой, чертыхнувшись про себя по поводу своей тупости. Ведь даже и мысли не было, что есть такая возможность. Кстати, похоже, мысленный диалог не учитывается механизмом. И меня не заставляют нести эту восхваляющую чушь. Мой боевой товарищ с огромным количеством ног шустро выскочил из жиденьких кустиков, за которыми мы залегли и наблюдали за стрекозой. Издав громкий писк, она помчалась по спирали, постоянно виляя к противнику, чтобы тому сбить прицел. Стрекоза отреагировала моментально. Между ее лапок забегали электрические разряды, а все тело покрыло белое сияние. Раздался треск, и в сторону Аськи улетел описываемый выше разряд молнии. Но моя спутница уже поменяла направление движения, и тот прожег землю позади и сбоку от нее. А летучая тварь сразу же начала заряжать новый. Спустя несколько выстрелов противник уже был повернут ко мне боком. Значит, пришло мое время. Поначалу в полуприседе, а потом и во весь рост побежал к низкогудящему монстру. В голове же держал связку, рукопашный бой, сильный удар, чтобы внутренний измеряльщик подсказал, когда можно будет начинать. Почти все прошло по нашему плану. Почти. Применение рукопашного боя бросило мое тело вперед в неимоверно длинном и быстром прыжке а кулак, заряженный сильным ударом, уже был готов сокрушить творящую очередной болт молнии и стрекозу. И когда ее длинное и изогнутое тельце смяло и размазало по земле, меня скрутило разрядом, а левую руку прошила острая боль. Как эта срань умудрилась изменить полет заряда, непонятно. Но факта это не изменит. Меня сотрясало на земле, а из раны на руке толчками вытекала кровь. А ведь каменная кожа не помогла против магии. — Получается, спасает только от физических повреждений. Еще надо проверить. — Вы получаете 175 опыта. Когда спазмы отпустили, обнаружил рядом с собой озадаченную Аську. Она нервно подергивала ножками, прижимаясь всем тельцем к земле. Прокашлявшись, успокоил ее дрожащим голосом. — Все в порядке. Опять кашель. — Ранение сквозное. Судя по почти остановившейся крови. Сделал паузу на восстановлении дыхания. «Амулет действует! Чего не скажешь о моей каменной коже?» «Я рада, что тебе ничего не грозит». Она подползла и всем боком потерлась о мою коленку. В ответ погладил ее спинку и, слегка подрагивая, встал на ноги. «Твои ставки! Устая или будет чего интересного?» С ухмылкой на губах, кинув взгляд на тельце монстра, поинтересовался у своего ненаглядного насекомого. «Кровь стрекозы попа». Меланхолично отозвалась Аська. — Что? Ты уже посмотрела? — Нет, мои знания повествуют, что с них всегда оно выпадает. — Неинтересно спорить с ходячими энциклопедиями, — изобразил капризы. «Спасибо», — Спасибо. Добавил с добродушной улыбкой и пошел забирать свое крыло. Точнее, крыло стрекозы попа. Одно. Четыре десятых. — Ты, восходящее даруешь богам веселье, радость, земле, поющей в лугах рассветных. «Нет! Опять забыл! Дырявая моя башка!» Теперь я понимаю, почему это чудо с крыльями не могло летать без магии. Четыреста грамм одно крыло и длиной около метра, а их на секундочку восемь, что дает нам 3 килограмма двести только на крылья. Все равно, что воткнуть мне в жопу вентилятор и отправить в полет. Летать-то буду, но недолго и ровно до столкновения с землей. Пугает она имя что ли?» До ночи, порядочно прорядив местное поголовье стрикоз и змей-опопа, да, те самые рукастые ползучие гады, решил не забираться на дерево, а развести огонь на земле и устроить себе пирушку по поводу взятия седьмого уровня. Рука, на удивление, практически не болела, а сквозная рана покрылась твердой коркой и по краям начала почесываться. «Опыт. 350 из 1250». «Именно столько теперь нужно будет завтра набрать на восьмой». А там и десятый не за горами. Полученные очки, которые опять выбрал в боевой адаптации, вложил в рукопашный бой. А он меня порадовал новым слотом под адаптацию, куда я тут же впихнул удар тысячи рук. Вызвав раздел адаптируемого, отправил одно очко характеристик снова в ловкость. Характеристики уровень седьмой, сила 3. Ловкость 8, телосложение 2, воля 4. Интеллект 3. Инициатива базовая 1. Суммарно 2. Титул. Ошибка. Устаревший параметр 1. Инвентарь потяжелел на кило 600 крыльев стрекоз. С с же гадов ничего, как обычно, не выпало. Итого. Инвентарь. Вес 6,44 из 143 150. Пыль с калисты и склапендры 10 2 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 Сказки о поверителе Анубисе ⁇ книга 1 2,3 Крыло стрекоза попа 4 1,6 Шелковая сеть охотника 1 5 Прочность 10 из 10 Наконец, найдя подходящее и полезное применение солнышку Ра, уплетая очередную саблизубую зверушку, Кстати, почему стрекоза незубастая была? и, опёршись спиной на дерево, закусывая похожими на морковку корешками и запивая отпадно вкусным чаем из травяного сбора, информация взята из надежных адаптированных источников, дома не повторять. Мы с Осенцией читали вслух сказки о повелителе Анубисе. Читал, правда, в основном я, а эта хладнокровная опять пригрелась на мне, иногда поднимая мордочку к моему лицу и размахивая усиками, видимо, что-то пытаясь разобрать в моей мимике. Из сказок нам стало известно, что поп хотел пожрать солнцера, и даже почти преуспел в этом. А вот что случилось дальше, узнать мы не смогли. Аська мне потом рассказывала, что я выронил книгу из рук и начал издавать странные хрипящие звуки. Она даже немного испугалась, что призову врагов. А когда дернул меня, то мое тело медленно сползло на землю, храп прошел, а из носа начало вырваться мерное посапывание. Посчитав, что самым верным будет встать на меня частью своего тела и раздуться в поде защиты, Ассенция так и поступила. Проснулся от того, что правый бок неимоверно колола, и кто-то на мне стоял. С трудом повернув голову, увидел свое чудо, что раздулось, как болотная жаба, и внимательно всматривается в редкий лес огромных деревьев. — Ася, слезь, пожалуйста, — прохрипел я, а после стал стонать и растирать затекшие члены. — Хорошо. Скалопендра тут же спряталась в инвентарь. «Ты самодержит, правящей божествами! Отстань уже! У меня даже голос и манера слегка меняются, когда вынуждены это произношу!» А до меня стало доходить, почему Скалопендра стояла на мне. Ведь мое насекомое боится холода, потому что он для нее губителен. А так хотя бы немного согревалась моим теплом и всю ночь терпела боль, защищая меня. «Спасибо, я очень ценю твою заботу». Степлом поблагодарил спутницу. «Я рада защищать тебя» с готовностью в ответ. Хотя ее разум и развился, но она все так же заботится обо мне. Неужели это вложенные в нее безусловные рефлексы, как дыхание, глотание, кашель и прочее? Или все же ее искренние отношения ко мне? Хотелось бы верить в последнее. Пока Сколопендровна сама не выбралась наружу и не пошла на поиски новой добычи, я сидел и читал сказки, содержание которых рассказывало занимательную историю о древних событиях и сражениях между фракциями. И мне кажется, что Трандил косвенно или непосредственно причастен к ним. Потому что на месте той выжженной земли, по версии этой занимательной княженции, когда-то стоял город под управлением фракции Анубиса. Только когда сказки подошли к повествованию о конфликте Анубиса и Ра, Вместо них были вырванные страницы, что вызвало дополнительные вопросы к эльфу. «Это он или кто-то другой так не хотел, чтобы мне открылась правда о прошлом?» Записав в долговременную память вопрос к ушастому и отложив дальнейшее чтение сказок, пошел на охоту со своей напарницей. «Что же у тебя на душе?» — трандил.